Местина тем временем послал пару парней вперед разведать, как там дела у князя Зоричей, и не ищут ли их. Маловероятно, что тот уже знает о пропаже своей невесты, за которой собирался ехать только осенью, но поразузнать, что да как, не помешает. «Я бы на месте плесковского князя вообще молчал, пока осень не настанет», — сказал Местина пока Эльга шила. «Раз уж девушку увезли, то ему же лучше, если ее доставят до места. Они будут перекидывать из рук в руки, пока от чести не останутся одни клочья. Если он потом пришлет приданное и примет выкуп от Ингвара, ничья честь не пострадает. А Девислав пусть разбирается с Ингваром сам. Ингвар-конунг, поверь, будет ничуть не против». Он не сбегает от людей, которым есть что ему сказать. Ему не миновать встречи с Дивиславом, кивнула Эльга. Ведь ему нужно будет ехать, чтобы отомстить викингам за моего отца и освободить проход по Нарове. Вот тогда мы с ним и разделаемся. Местина даже обрадовался такому удобному случаю. Как же мне не хочется драться с ним сейчас? Здесь он дома и у меня маловато людей, да девка на руках. Но если надо, значит, надо, — бодро закончил он. К вечеру двое посланных вернулись. Вид у них был довольный. — Местина, боги и удачи на твоей стороне! — объявил Арне. — На взваде стоит Ранди Ворон, ждет проводника. Он как раз едет в Киев. Когда мы ему сказали, что ты здесь, Он согласился подождать, так что мы можем войти в город вместе с ним. Заслышав, что приехали варяги из Волховца, князь Девислав сам вышел на пристань. К этим людям он уже не первый год относился с настороженностью. Кроме хорошо ему знакомого Ранди Ворона, он увидел и здоровенного парня из киевской дружины, улевого сына, Выглядел тот особенно веселым и гордым. «Есть повод выпить пиво, княже, если будет на то твое соизволение!» С присущей только ему дерзкой почтительностью воскликнул он, поздоровавшись. «Я приехал вновь не таким, как уезжал. Теперь я женатый человек. Вон та дева! Моя жена, Альдис, дочь, Ульва». Он обернулся и махнул рукой в сторону лодии, где на мягких мешках со шкурками сидела молодая женщина в желтом греческом платье. Свободным концом белого убруса, намотанного по обычаю северных жен, она прикрывала лицо от солнца и отвернулась, когда Девислав на нее взглянул. «Боюсь, она не очень хочет тебя видеть», — со смехом пояснил Мистина. У тебя с ее отцом были ведь кое-какие разногласия. Ее это смущает. Не хотел бы смущать молодую женщину, ничуть не причастную к нашим разногласиям. Понимающе усмехнулся Девислав. Ее проводят к моей свояченице, и там она отдохнет. Так рассказывайте, что привезли. С приближением к упалы? Обнаружилась удивительная вещь. Я оказалась старшей невестой в Варягине. Я к этому не готовилась. Сперва старшей была Ваяна, потом Эльга. А оставаться здесь после нее я не собиралась. Мы ведь должны были уехать вместе. И к мысли об этом я привыкла с детства. И вот мне пришлось на Ерилины дни Возглавлять девичье кола. Хорошо, хоть, что мы с Эльгой учились этому вместе, и я, кажется, не вовсе опозорилась. Ну и купальское веселье не избавляло от тревог. Я тосковала по Эльге и тревожила за нее. Домаша все плакала. Отец тоже ходил хмурый, не понимая, чего ждать дальше. Вся волость была в смятении. Как теперь справлять купалу? когда у нас погиб сам исток рода и племени. Князь вне срока приносил жертвы в Плесковском святилище. Но некому теперь было научить его. Довольно ли этого для усмирения гнева богов и чуров? Пора было петь купальские песни, но мы боялись. Даже поднимая глаза к небу, люди, казалось, проверяли, не рушится ли оно им на головы. Перед самой купалой пришла очередная нерадостная весть. В лесу умерла баба Гоня. Несмотря на заботу Люда Жировны, она так и не оправилась. С каждым днем теряла силы, перестала есть и в конце концов ушла к дедам, в кавычках, уже совсем. «К тебе слово, мое сестра!» — сказал Воислав Дамаше. Поговорили мы с родом и старейшиной Плесковской. Нельзя же, чтобы святое место пустым стояло. Надо кому-то там жить, нафь сторожить. А из нашего рода подходящей бабы я не вижу, кроме тебя. Он был прав. Дамаше приходилась дочерью, покойному судогостю, и к тому же овдовела то есть наполовину вошла в Навь. А поскольку ей случилось овдовить дважды, то Навь прямо-таки громким голосом призывала ее на службу. Да и кому, как не ей, было исправить то, что разломала ее дочь? — Но ты не печалься, не одна там будешь, — продолжал Воислав. — Надо ведь нам теперь нового князя-медведя растить взамен старого. Пошлем людей за внучком твоим, первенцем, воянкиным. — Да он же еще порточков не носит! — ахнула Дамаша. — Дитя совсем! — Три года ему подстригать пора. До первого возраста дорос. А что рано боги призвали знать судьба. Но Купалу Дамаша предстояло от нас уйти. Ее дожидалась птичья личина, а ведь она была не так уж стара и даже могла бы еще рожать, если бы не обзавелась внуками. Ох, как ревели Володея с Беряшей и оба их брата! Их мать все равно, что умирала, и они знали об этом, но поделать было ничего нельзя. Зато мой отец не смог скрыть облегчение. Это далеко не самое худшее, чего я ожидал. — сказал он и потрепал меня по голове. — Я видел, как все эти бабы косились в твою сторону. Я уже думал, что они тебя пошлют в лес. — Меня? Я чуть не подпрыгнула от изумления. — Ну, какая из меня бура баба? — Молодая и красивая. Ты ей не прямая родня. Но я слышал, что толковали бабы у твоего деда в Люботине. Дескать... Ты ходила за старухой, когда она умирала, и она передала тебе всех своих духов-прислужников? Она ничего не передавала мне, — возразила я, но не слишком уверена. Были причины усомниться. Нарочно я, конечно, никаких чудов и кудов не принимала, но мало ли что я могла совершить по незнанию в на избе, особенно в тот первый вечер когда ничего не соображала от страха. Я ела пищу мертвых, пила их воду, пользовалась бабкиной утварью. Может быть, я приняла помощников бабы Гони уже в тот миг, когда прикоснулась к птичьей личине, чтобы снять ее. Заметных перемен я в себе не ощущала, но они ведь могут появиться не сразу. Или ощущала. Одно я знала наверняка. Прежний страх и почтение перед таинственным лесным жильем во мне исчезли. Наверное, в тот жуткий вечер я сожгла все запасы страха, которые были у меня отпущены. Но это не значит, что я хотела поселиться там вместо бабы Гони. Не успев выйти замуж, я годилась стать стражницей Нави почти в той же степени, что и вдова. А седина и морщины — дело наживное. По сравнению с истинной бурой бабой, мы все девочки, что я, что Люда Жировна. Предстояли и другие перемены. Сражение с викингами на Нарове лишило нас не только Стрея Вальгарда, но и части дружины. Нужно было набирать новую, а для этого лучше всего, пользуясь летним временем, послать людей на Готланд, где всегда толкались желающие наняться к подходящему вождю, и даже вожди с уже готовой дружиной в ожидании владыки, которому понадобятся их услуги. Отец не раз беседовал об этом своей славам, и тот в конце концов дал согласие значит, не далее следующего года здесь у нас появятся новые люди. Возможно, даже знатный вождь со всем своим родом, как Плесковский Сигберн Ярл. Но я не собиралась дожидаться их. Я хотела уехать вслед за Эльгой. Даже если забыть обо мне, ей ведь следовало получить свое преданное. К счастью, отец тоже думал, что мне пора в дорогу. Пока я оставалась здесь, он волновался, что меня все-таки засунут в лесное святилище, а ему вовсе не хотелось приносить свою единственную дочь в жертву богам чужой земли. Пусть даже смерть моя будет не настоящей. Мысли мои устремлялись на юг. Если Эльга ушла вперед, это не значит, что наши судьбы навек разделены. Теперь мне лишь следовало постараться, чтобы ее догнать. Мою мать тоже приходилось пожалеть. Она оставалась единственной хозяйкой в Варягине, без сестры, без старших дочерей. Беряша и Володея были хорошие девочки и уже могли делать все по дому, готовить, прибирать, кормить скотину. Но все же они еще не тянули на истинных хозяек. И селенок маловато, и еще многому им предстояло научиться». В отчаянии мать вытолкала Аську на Купалу, требуя, чтобы он без жены не возвращался. В Купалу ведь для женитьбы довольно уговорить девку и три раза обойти с ней вокруг озера или дуба. Аська и исполнил материнский наказ. Привел девчонку, мою ровесницу, из гнезда чернобудичей, с которыми наши обычно гуляли у реки. На меня там даже не смотрел никто. То есть смотрели, конечно, но не более того. Я убедилась, как прав был отец в своих опасениях. Во мне видели почти готовую буру бабу. Осталось только личину вздеть. Сватов в родных местах я могла ожидать с тем же успехом, что и снежная мара, которую лепит на зимолом. В те дни отец часто ездил в Плесков к князю Воислав опасался, как бы Девислав не обвинил его в нарушении договора. Но невесту было не вернуть. Теперь ради собственной чести наш князь жаждал, чтобы его племянница стала законной женой волховецкого княжича. А для этого ей требовалось получить преданные и брачные дары. Воислав был не прочь раз уж так вышло, помириться с Ингваром, сыном Ульва, ведь это мы его обидели, когда разорвали прежнее обручение, а не он нас. Но при этом князь хотел бы не поссориться и с Девиславом. Однако, если он пошлет похитителю вдогонку приданное своей племяннице, Девислав не сможет не узнать об этом. Вот незадача. И за советом теперь сходить нехкому. Князь с сыновьями, Отец, мой люботинский дед Доброзор с сыновьями, все долго толковали о деле. Дед предлагал снарядить обоз с приданым, как бы торговый. Не будет же Девислав проверять все короба. Но оставалось непонятно, как провести меня. Не в коробе же? «Скажем, что ее тоже выдаем замуж», — предлагал мой отец. «Это, кстати, правда». «Я поручу нашему родичу Олегу в Киеве позаботиться о ней и подыскать ей подходящего мужа. Она ведь ему тетка, а жить им поначалу все равно придется при нем. Ульф, кажется, не собирается пока помирать». «И за кого же ты хочешь ее отдать?» — спросил князь. «За кого-нибудь из дружины Ингвара? Надеюсь, Олег сделает хороший выбор для своей родственницы» чтобы ее муж следовал за Ингваром, а Ута, таким образом, будет следовать за своей сестрой. И вот дней через десять после Купалы я отбыла из дома, сидя на десяти коробах с приданным. На самом деле моими из них были только три, но кому надо об этом знать? Честно скажу, будущий муж — это кто-нибудь, Из дружины Ингвара, в кавычках, не занимал никакого места в моих мыслях. Я хотела одного убедиться, что с Эльгой все благополучно, и снова быть с ней. Горевала ли я, когда пришла пора покидать родной дом? Мне казалось, я скоро вернусь. Не я одна, а мы с Эльгой. Ведь нам пришлось ехать за своими женихами в Киев только потому, что Ульф Конунг еще жив. Но он уже старик, и наверняка пройдет не так много времени, и мы переселимся в Волховец. И тогда окажемся настолько близко от своей родни, насколько это разумно желать девушке хорошего рода. Держа в руках топор, врученный мне матерью, и собираясь бросить его из лодии на родной берег, в знак обрыва прежних связей, я больше думала о Бельге, бедняжка, Она еще не знает наших последних новостей. Мне предстоит рассказать, что нет у нее больше ни отца, ни матери. И даже если ей приведется когда-нибудь вернуться сюда, она сможет повидать свою мать лишь в той избушке, куда ей едва ли захочется идти. Она сможет лишь попытаться разобрать родной голос в хриплых звуках из-под берестяной клювастой личины. До мужа она еще не доехала, но прибудет к нему невестой-сиротой, вынужденной просить родительского благословения с того света. Я плакала, думая об этом, и роняла слезы на топор. Но кого удивят слезы отъезжающей невесты? Мой отец думал то же самое. «Когда вы вернетесь, я непременно буду ждать вас в Будгоще», — говорил он, обнимая меня на прощание. «Надеюсь, у вас будут к тому времени не только мужья, славные конунги, но и по пятеро, по семеро детей, один лучше другого». Я смеялась сквозь слезы, воображая нас с Эльгой, утонувшими в этой ораве детей. Ревела и Аськина жена, пестрянка. Он ехал с нами, а ей предстояло, едва покрыв голову, дожидаться его до зимы, не меньше». Всклипывали и владея с Беряшей, и моя мать, и все наши женщины. Я была рада, когда лодьи наконец, отчалили, и вокруг стало тихо. На широкой глади реки я вскоре успокоилась, осушила слезы и пришла в себя. Река всегда утешает. Начинаешь понимать, что не тебя одного несет потоком жизни. Таков общий закон, а с рекой, обретаешь мир, ведь так или иначе она приведет тебя на небо, потому что туда лежит ее неизменный путь. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вперед по течению. Везли меня сразу несколько родичей, не считая дружины. Аська, Бельша и Вуй Гремята. Последний взял с собой жену. Не очень-то ей хотелось спускаться в дальний путь, Ну, раз уж меня везут «выдавать замуж», в кавычках, без сопровождения родственниц, мне нельзя. Вот Аськина пестрянка поехала бы с нами весьма охотно, но ее не пустила моя мать. Она и женила-то сына, чтобы иметь помощницу в хозяйстве, а не чтобы она разъезжала, что твой купец. Мы двинулись сначала по Великой, потом по Черехе, а затем через Волок пробрались на Узу. Если я буду рассказывать об этом подробно, мы никогда не доберемся до главного. А я ведь все время помню, о чем хотела рассказать и зачем взялась за это дело. Но на свете так мало вопросов, на которые можно дать простой и короткий ответ, а мой уж точно не из них. В Будгоще мы надеялись разжиться новостями, но сами оказались вестниками. Здесь не видели Местину и Эльгу, и ничего не знали о наших делах. Нет, я не буду рассказывать, что обо всем этом говорили житенеговые родичи. Мне только было очень жаль Ваяну. У нее росли уже трое детей, и она ожидала четвертого. Войдя к ней, я окинула взглядом копошащихся на полу мальцов, со страхом ожидая обнаружить в том, что постарше, черты князя-медведя. «Хоть я и не видела лица волхва, почему-то была уверена, что сразу узнаю рожденного от него ребенка. Может быть, у него медвежьи уши, как в сказании. Но я его не узнала, пока Ваяна не показала мне. — А это мой старшенький, первушка, медвежье ушко!» Она весело подкинула мальчика и дала мне подержать. Она тогда еще не знала а я была так потрясена, что не сразу собралась с мыслями, хотя с Бельшей и вуем Гремятой мы условились, что в Аяне все расскажу именно я. У ее старшего ребенка не было княжьего имени. Он звался только так, как она сказала. Но лицом и повадкой он был вылитый Ведята Житенегович. Столь явное родственное сходство бывает заметно даже у родишек, а тут оно бросалось в глаза. Хоть Ваяна и побывала в медвежьем логове перед свадьбой, ее старший сын был ребенком ее мужа. Но это ничего не меняло. Ее первушка, медвежье ушко, принадлежал лесу. Я пыталась внушить ей, что она отдаст его не в чужие руки, а своей собственной матери, которая будет ходить за ним словно сама макаш. Но это не могло порадовать Ваяну, ведь и матери она лишалась тоже. В конце концов, я просто обняла ее и заплакала вместе с ней. Забрать у нее ребенка должны были Гремята и Бельша, когда поедут назад. Наверное, это случится не раньше зимы. У Ваяны будет время привыкнуть к мысли о разлуке, если к этому вообще можно привыкнуть. В Будгаще мы прожили несколько дней и сами отдохнули, и дали хозяевам время расспросить нас обо всех новостях подробно. О моих старших, меж тем, разобрало беспокойство. Не станем ли мы такими же вестниками и в Зорин городке. Вуй Гремята ходил хмурый. Князь едва уломал его возглавить этот поход, а ведь именно нашему большаку придется отвечать перед Девеславом за исчезновение обещанной невесты. Но еще и самому обрадовать его этой новостью. Счастье невеликое. Мне было очень жаль, вуя гремяту.